Говядина с грецкими орехами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти говядины, 200 граммов очищенных грецких орехов, 200 граммов шампиньонов, 5 клубней картофеля, 1 головка репчатого лука, 150 граммов чернослива без косточек, 2 зубчика чеснока, 150 граммов сливочного масла, 2 стакана красного соуса, зелень петрушки, соль, И перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, отбить, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до образования румяной золотистой корочки. Овощи и грибы очистить и вымыть. Картофель нарезать ломтиками, выложить в сковороду и обжаривать в течение 7-10 минут. Лук мелко нарезать. И подрумянить до золотистого цвета. Шампиньоны нарезать небольшими ломтиками. Чернослив вымыть, залить теплой водой на 25 минут и разрезать каждый вдоль пополам. Орехи немного обжарить на сухой сковороде и растолочь. Чеснок мелко нарезать. Зелень вымыть, обсушить измельчить. В сотейник выложить слоями мясо, картофель, лук, шампиньоны и чернослив посыпать орехами, чесноком, зеленью и солью и залить горячим красным соусом. Сотейник плотно закрыть крышкой и тушить мясо на слабом огне до готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.